Глава 2. Дом Латрея. Часть 1. Родительский дом Зенит был просто огромным. Именно таким, каким я его и представлял. Большие ворота, статуи львов по обеим сторонам, длинная вымощенная камнем дорожка, ведущая ко входу, фонтан по пути, всякие изумрудные лужайки и садовые фигуры вычурной формы. А позади всего этого возвышался белоснежный, красивый и величественный особняк. Именно таким я его себе и представлял, и именно таким он и является. Располагался он в жилом районе, настоящем небольшом городке для знати. Именно здесь располагались все самые бросающиеся в глаза особняки дворянства и прочих благородных. По духу весьма напоминает район для знати в Асуре. Однако дом действительно большой. Если дом клифа был некоторым разочарованием, то дом Зенит был именно таким, как и ожидалось. Впрочем, у меня и самого есть нечто похожее в столице Асуры. Хотя, раз уж я получил его в подарок Эрель, тут нечем особо хвастаться. Но всё равно, мне не привыкать к такому. Хотя это место и производит впечатление закрытой частной территории, я тоже являюсь обладателем чего-то не менее роскошного. Поэтому я не должен чего-то там бояться. Я абсолютно точно не нервничаю. Эх... <сих> Стоявшая рядом со мной Аиша вздохнула, она смотрела в сторону особняка с явной неприязнью. Прямо сейчас мы стоим у ворот и ждем. Я надел благородный наряд, на Аиша наряд горничной, захваченный из дома. Как и я, Зенит тоже одета в благородное платье. Пока мы оставлены под надзором одного из людей, охранявшего ворота. Я пытался было показать письмо, но стоило охране увидеть лицо Зенит, как она сразу же без вопросов устремилась к особняку. Тем не менее, они так до сих пор не вернулись. Послушай, братик, я хочу предупредить тебя заранее. Бабушка очень неприятный человек. Я уже не раз слышал об этом. Честно говоря, меня уже пугает это предупреждение. И всё же я думаю, что у меня есть сопротивление неприятным людям. Всё-таки я и сам в прошлой жизни был очень неприятным человеком, скатившимся на самое дно. По сравнению с этим большинство людей покажутся вполне терпимыми, так что всё должно быть в порядке. Даже если это окажется человек, которого просто невозможно выносить, учитывая ситуацию, мы хотя бы можем вместе погоревать о печальной судьбе Зенит, разделив эту грусть. И даже если ничего другого не получится, этого уже будет вполне достаточно. А. Пока я размышлял, небольшая группа мужчин и женщин наконец показалась из особняка. Не только охранники, там были и горничные с дворецкими. Всего в общей сложности человек 12, и все они поспешно направлялись к нам. Горничные сразу же выстроились в два ряда по краям дороги. Дворецкий же выступил вперёд, повернувшись лицом к нам. Типичное построение почётного приветствия, которое частенько можно увидеть в манге и аниме про богатых. Впрочем, я не раз уже видел такое в живую в Асуре. Охранники широко распахнули ворота, и Дворецкий низко нам поклонился. Соответственно, все горничные тоже последовали его примеру. «Зенит сама, добро пожаловать, с возвращением вас! Мы вас с нетерпением ждали от всего сердца и души!» В сторону Зенит последовал еще один общий поклон, но Зенит, как обычно, с отсутствующим видом даже не отреагировала, словно вообще их не видела. «В таком случае, Рудеус сама, госпожа уже ждёт. Прошу сюда». «Да, благодарю». Словно ничего и не случилось, дворецкий поклонился мне и развернулся, собираясь проводить нас. И ни слова Аиши. Наверное, потому что она одета в наряд служанки, её и воспринимали как простую служанку. Наверное, всё же стоило подобрать ей другой наряд, как моей младшей сестрёнке. Какое-нибудь платье с оборками». Пока я размышлял об этом, нас провели по длинной дорожке к дому в прихожую особняка. Как и ожидалось, внутри все было заставлено изысканной мебелью и произведением искусства. Конечно, с королевским дворцом Асуры или замком Перугиуса не сравнится, но в целом весьма неплохо. Пожалуйста, подождите здесь. Нас провели в комнату, судя по всему гостиную. Тут был диван и декоративные вазы. Также рядом терпеливо стояла пара горничных. После этого, хотя прошло немало времени, госпожа так и не появилась. Хотя нас явно ждали, возможно, она готовится к тому, чтобы достойно появиться перед нами. В любом случае, первым делом я усадил Зенит, после чего сам сел рядом. Тут я понял, что Аиша осталась стоять. Аиша, ты тоже садись. Что? А, я думаю, будет лучше, если я останусь стоять. Ты моя младшая сестра и такой же гость. Садись. Хорошо. После моих слов Аиша присела рядом с Зенит. После этого мы стали ждать без каких-либо разговоров между нами тремя. Напоминает тот раз, когда я пошел на собеседование к Филиппу. В тот раз туда внезапно ворвался старик Саурус громогласно крича. Такая ностальгия. Может мне стоит поступить так же как и тогда? Но я просто сделал это под влиянием появления Сауруса. По идее, я ведь просто поприветствовал его первым. Впрочем, верно, первым поприветствовать собеседника должно быть основой вежливости в любом мире. Давайте просто попробуем поступить так же, как и в тот раз. Госпожа здесь! Пока я размышлял, двери распахнулись. Той, кто вошла следом, оказалась несколько нервная старая женщина, чьи светлые волосы были тронуты сединой. Следом показался полный мужчина средних лет с бородой, одетый во что-то вроде белого халата. Не было нужды уточнять, кто именно тут госпожа. Я сразу же встал и легко поклонился, приложив руку к груди. «Рад встрече с вами, уважаемая бабушка! Мое имя Рудеус грейрат Сегодня...» Старая леди даже не посмотрела на меня. Пройдя мимо, пока я пытался поприветствовать ее, она встала так, чтобы видеть лицо Зенит. После чего, отступив на шаг, она стала всматриваться в лицо матери с серьезным видом. «Трогательное воссоединение». Или я так подумал, когда сурово вздохнув, Клэр сказала крайне холодным тоном. «Определенно, это моя дочь. Андал, прошу». После ее слов, брат, этот мужчина пришел в движение. Пройдя мимо меня, он взял зенит за руку. После этого прикоснулся к ее ничего не выражающему лицу рукой. «Прошу, подождите минуту. Что это вдруг?» «А, я не представился. Я являюсь личным врачом госпожи Клэр. Мое имя Андел Беркли». Благодарю за вежливость. Я Рудеус Грейрет. Вы доктор? Да, сегодня как раз назначен день обследования госпожи Клэр. Но поскольку ее дочь прибыла именно в этот момент, это подходящий случай, чтобы я осмотрела ее. Понятно, вот оно как. Возможно, я был немного нетерпелив. Бабушка Клэр, хотя и была занята, поспешила сюда, чтобы увидеть Зенит. В таком случае, мама... Кто научил тебя, что ты можешь вот так тут сидеть при всех?! Я собирался было уже поблагодарить их, но сзади раздался обвиняющий голос. Обернувшись, я увидел, как Аиша, дрожа, поспешно вскочила с дивана. Хотя ты простая служанка, и госпожа в это время находится на ногах, ты позволяешь себе продолжать сидеть! Кто научил тебя такой наглости? Мне очень жаль. Аиша поклонилась, чуть ли не плача. Нет, нет, стоп, почему это... «Подождите-ка, чего это так внезапно? Почему ты продолжаешь игнорировать меня? Я сейчас расплачусь». Я сказал ей, что она может присесть. В этот момент, когда я произнес это сильным тоном, Клэр наконец-то повернулась ко мне. А, «О, нет, сама вырвалась. А, да к черту!» Хотя она и носит униформу служанки, она моя сестра, и носит ее лишь потому, что в ней удобнее двигаться и проще ухаживать за матерью. Неправильно видеть в ней простую служанку». «Людей оценивают по тому, во что они одеты. В моем доме те, кто носит одежду служанки и воспринимают лишь как служанок». «Значит, вот какие правила в этом доме». «Тогда как будут относиться к тому, кто одет как я?» «Естественно, к ним будут относиться соответствующим образом». «Значит, тех, кто одет как я, будут просто игнорировать? Таковы правила этого дома?» Говоря так, я окинул взглядом собственный наряд. Вроде бы он не выглядит как-то странно, я думаю... Где я вообще его купил? Если подумать, конечно же, в шари. Интересно, может, всё же стоило использовать те, что я приобрел тогда в Асуре? По идее, они ведь специально для всяких баллов и прочего. Нет, я проигнорировала вас, поскольку неизвестный человек вдруг обратился ко мне и даже назвал бабушкой. За последние годы здесь побывало множество всяких самозванцев. Поскольку вы не предоставили никаких доказательств своей личности, я рассудила, что вы не заслуживаете ответа. Ясно. Но это весьма влиятельная семья. Когда ее дочь однажды скрылась с каким-то незнакомцем, несомненно, сразу появилась куча всяких самозванцев, пытающихся получить от этого какую-то выгоду. Несмотря на то, что я поприветствовал, её не было предъявлено никаких доказательств моей личности. Даже этот наряд не носил на себе герба семьи Грейрот или чего-то такого. По идее, если подумать, даже такое можно раздобыть где угодно, и даже черты внешности ничего не доказывают. Зянет, несомненно, а Аишу я тоже прекрасно помню. Но есть ли какие-то доказательства, что вы действительно мой внук? «Нужны еще какие-то доказательства? Я прибыл вместе с Зенитой Аишей и передал письмо, посланное мне!» «Ей действительно нужно что-то еще?» «Разве они необходимы?» «Прошу прощения!» «Я привез сюда свою мать Зенит и Аишу. Также я принес письмо, пришедшее от вас. Вам действительно нужны еще какие-то доказательства?» Тонкая бровь Клэр дюрнулась. «В таком случае я не могу признать вас частью дома Латрея!» Меня это не волнует, я и так принадлежу к своему собственному дому Грейрет, являясь главой семьи. Сегодня я впервые переступил порог этого дома, и у меня нет абсолютно никаких намерений становиться частью семьи Латрея. Пусть даже я планировал наладить связи, всё ради основания здесь филиала компании наёмников, но если другая сторона так открыто выступает против, нет необходимости пытаться с этим спорить. Сейчас моя главная цель — вернуть Зенит домой. Это явно задело Клэр. Ее бровь задергалась, а тело задрожало. Она смерила меня еще одним взглядом. Для главы семьи Грейрот вы выглядите довольно жалко. Хотя дом Латрея является весьма выдающимся, по статусу мы занимаем лишь позицию графов, в то время как род Грейрот относится к одному из четырех могущественнейших феодальных родов Асуры, правящих такими землями. Хотя дом Латрея является весьма выдающимся... По статусу мы занимаем лишь позицию графа, в то время как род Грейрет относится к одному из четырех могущественных феодальных родов Асуры, правящих теми землями. И вот так, первым склонять голову даже не перед самим графом, а перед графиней. Хотя во мне действительно течет кровь одного из четырех самых влиятельных родов Асуры, я не принадлежу к основной линии и более того не обладаю дворянским титулом. Когда я назвал себя главой семьи, я имел в виду лишь свою собственную семью, проживающую в Шарии. Более того, даже обладая я более высоким социальным статусом, на мой взгляд, впервые встретившись с собственной бабушкой, выразить ей всё должное почтение поклонившись и первым поприветствовать её вполне естественно. ха После моих слов такое чувство, что Клэр начала смотреть на меня с ещё большим презрением. Хотя нет, это может быть лишь моё воображение. Не удивлюсь, если по факту она является главой своей семьи. Так раздражает. Но пока стоит постараться держать себя в руках. Но пусть я не являюсь дворянином, у меня есть личные связи с коронованной в прошлом году ее величеством Ариэль. Также я являюсь последователем второго из семи великих мировых сил дракона бога Орстада сама. Посему я хотел бы, чтобы вы отнеслись к этому без излишнего пренебрежения. Мне плевать, если ко мне будут относиться с пренебрежением, но со мной есть еще и Аиша. Только поэтому я решил внести полную ясность в свое положение». Выслушав меня, Клэр сжала губы в прямую линию, подняв подбородок. Словно оценивая, она смерила меня пристальным взглядом. «Есть ли доказательство, что вы являетесь подчиненным драконом бога?» Я показал браслет с гербом бога-дракона. Клэр рассматривала его несколько секунд, после чего прошептала что-то в полголоса Дворецкому, который, как неожиданно выяснилось, стоял рядом. Дворецкий кивнул и послышались стихие слова «Да, это бога-дракона». Я не думаю, что этот герб хорошо известен, но, похоже, этот дворецкий действительно узнал его. И будет весьма неприятно, если в ответ мне скажут, что что-то подобное можно с легкостью подделать. Ясно, я поняла. Отозвалась Клэр, потеряв подбородок. После чего, сложив руки на животе, она поклонилась в очень естественной манере. Меня зовут Клэр Латрея, жена командира батальона мечников-рыцарей храма, графа Карлайла Латрея. В данный момент я управляю всем этим поместьем, смиренно прошу простить меня за недавнюю гробость. Похоже, я все-таки смог подтвердить свой статус, или может мое поведение прорвало некий барьер? Без понятия, но так или иначе, Клэра пусть и голову извинилась. Тем не менее, командир рыцарей храма, сестра Зенит Тереза тоже принадлежит к рыцарям храма, похоже, эта семья тесно с ними связана. «В таком случае, позвольте начать еще раз. Я Рудеус Грейрет, сын Пола Грейрата и Зенит Грейрат, В настоящее время являюсь подчиненным дракону-богу Орстада сама. Прошу, не беспокойтесь о произошедшем ранее. Я тоже проявил небрежность, не подготовившись как следует. Вполне естественно, что вы отнеслись с таким недоверием». «Мы поклонились друг другу, и на этом вопрос был закрыт». Наконец-то можно перевести дыхание. Хотя до этого приветствия пришлось идти весьма трудными и долгими окольными путями, всё же оно как-то дополучилось. В таком случае, прошу, присаживайтесь. Да, прошу меня извинить. Я предложил ей занять место на диване. Сперва о вашем долгом путешествии. Благодарю за все приложенные усилия. Я думала, это займёт у вас несколько лет, и я признательна, что вы смогли прибыть сюда так быстро. Клэр хлопнула в ладоши, и двери тут же распахнулись. Оттуда показалась служанка, везущая тележку. На ней выстроился полный чайный сервиз. Церемония джейпития, да? Отлично, я покажу вам свои навыки, отработанные в небесной крепости. А, да, сперва я должен пригласить Аишу тоже сесть. Она не служанка, она моя младшая сестра. Мне было бы весьма неприятно, если ее также не примут в качестве гостя. А если они начнут настаивать, я лучше предпочту вовсе покинуть такое место. Аиша, садись уже. «А? Но?» «Сегодня ты не служанка, ты моя ближайшая родственница. Садись». Бросая взгляды на Клэр, она осторожно присела. Клэр ничего не сказала, но её бровь недовольно дёрнулась. Но, похоже, она всё же позволила это. Я взглянул на Зенит. Врач всё ещё осматривал её. Язык, глаза и всё такое. Что ж, против такого я не могу возразить. Даже не беря в расчёт характер Клэр, вместо того, чтобы просто выслушать от других, что память Зенит утрачена и не восстанавливается, желание показать её врачу вполне можно понять. «Мама... Мы прилагали все усилия, чтобы вылечить её, но так и не смогли отыскать какой-либо метод. В таком захолустье вполне ожидаемо, что возможности там крайне ограничены». Подобно металлическому лязгу резко прозвучало в ответ. Назовать наш город захолустьем, но знаете, я ожидал чего-то подобного, так что даже подготовил подходящий ответ. Это было в рамках моих ожиданий. Конечно, Милис куда более продвинут в магии исцеления по сравнению с Шарей, но я также обращался за помощью по этому вопросу Корстуду Сама, которому известна вся магия в этом мире, и даже Перугиусу Сама, в совершенстве освоившему магию призыва. Перугиусу Сама? Одному из трех героев? Трудно поверить в столь внезапное заявление. Но это так. Я понимаю, что может быть сложно поверить в такую историю, но я не понимаю, как можно проявлять такое недоверие, когда дело уже зашло так далеко. Ну, в любом случае, я собираюсь оставаться в Милисе минимум несколько месяцев. За это время Клэр вполне может самостоятельно осознать, что вылечить Сенит обычными доступными способами может быть невозможно. Хотя будет проблематично, если она начнет применять какие-то непроверенные методики. К слову, как дела у Норн? Пока я размышлял, стоит ли заострить внимание на этой теме, рассказав немного больше, тема разговора внезапно сместилась. Норн? Она поступила в университет магии Раноа. Поскольку это могло отразиться на ее учебе, я оставил ее дома. В самом деле, не думаю, что она смогла добиться значительных результатов. Она действительно как следует старается. Да, в данный момент она возглавляет всех учеников университета, являясь президентом студенческого совета. Хотя я и подал это в несколько преувеличенной манере, на лице Клэр отразилось удивление. Должно быть, в её представлении Норн была абсолютно бесполезным ребёнком. Ну, возможно, такое впечатление и могло сложиться в сравнении с Аишей. Вот как? И когда планируется окончание учёбы? Кажется, это ещё не решено. Что насчёт брака? Пока никаких романтических увлечений не было замечено. В ответ на эти слова Клэр нахмурилась, похоже, что-то в моих словах раздосадовало её. В таком случае приводите её сюда после выпуска. Интересно, она даже не задумывается о расстоянии отсюда до Шарии? Путь туда и обратно займёт четыре года, хотя на деле с помощью телепортации вполне можно обернуться и за неделю. Это не проблема, но... В таком захолустье, как королевство Рано, она ни за что не найдёт себе достойного спутника. Я сама выберу нужного. Э? О чём это она? Сама выберет нужного? Вы собираетесь выдать норн за кого-то замуж? «Все верно. Если не последует предложение о браке от нынешнего главы семьи, я сама позабочусь об этом». «Нет-нет, прошу, подождите минутку, разве это не то, что должна решать лишь сама Норм?» «О чем ты говоришь? Выдать замуж женщину из семьи, разве это не обязанность главы рода?» «Что? Серьезно?» Запутавшись, я бросил взгляд на Аишу, та лишь пожала плечами с видом «Разве это не так?» «Возможно, в благородных семьях, тем более живущих в Святом Королевстве Мелесет, и правда, вполне естественно, верно, так и есть». Даже в моем предыдущем мире разве родители не стараются подобрать ребенку лучшую пару, порой имея решающую роль в этом вопросе? И только я, похоже, не осознал ясно этой идеи, которая для всех остальных является очевидной. Однако в нашей семье такого правила не существует. Если Норн захочет выйти за кого-то замуж, брат с радостью примет его, если, конечно, он с частью пройдет собеседование и ряд испытаний, доказав, что достоин этого. Я сам возьму на себя всю ответственность за Норн в этом вопросе. Думаю, лучше всего сразу прямо высказать это. Вот как. Я понимаю, хотя как главе семьи вам следует быть более надежным. И снова последовал высокомерный упрек. Все как и недавно опять повторяется, и такое чувство, что так происходит со всеми. Я имею в виду, что похоже она на всех смотрит вот так высокомерно, свысока. Ладно, успокойся, это в пределах моих ожиданий. Я и так знал, что этот человек весьма неприятен. В первую очередь все потому, что у нас совершенно разные представления о здравом смысле. Если так и дальше будет продолжаться, это приведет лишь к бесконечным ссорам и противостояниям. Сегодня наша первая встреча. Прежде всего мы должны получше познакомиться друг с другом. Все остальное стоит отложить на потом. Я закончил. Пока я сделал перерыв, чтобы вздохнуть поглубже и успокоиться, доктор Андер вернулся к нам вместе с Зенит. Аиша тут же поднялась, помогая Зенит сесть на диван. И как? Её тело абсолютно здорово, оно даже выглядит куда моложе своего фактического возраста. Он сам это сказал. У тебя получилось, Зенит, для окружающих ты выглядишь по-прежнему молодой. Или всё наоборот? Может ли быть, что это плохой знак, последствия влияния проклятия или чего-то такого? Я бы хотел задать несколько вопросов. Вы ведь жили с ней как семья, не так ли? Конечно, прошу, можете спрашивать о чём угодно. В таком случае... Содержание вопросов было самым разным. От вопросов, касающихся непосредственно физического здоровья, таких как чем она обычно питается, в каком количестве, занимается ли какими-то упражнениями, нет ли сбоев в цикле менструации, до непосредственно касающихся ее психического здоровья. Способна ли она жить повседневной жизнью и в какой степени повторяет привычный распорядок дня? Ее обычное поведение, проявляются ли какие-то привычные для нее жесты и эмоции, не проявляла ли она тенденции как-то навредить себе? Я с готовностью отвечал на все эти врачебные вопросы. Если я чего-то не знал, Айша всегда была готова меня дополнить. Или, я думаю, могла бы ответить на все это еще подробнее, но раз уж тут ее нет, ничего не поделаешь. Хорошо, я понял. Закончив с вопросами, ответы на которые Андал вкратце записывал, он благодарно кивнул. После чего он повернулся к Клэр и начал полушепотом обсуждать результаты. Ну как? «Давайте посмотрим. Я не думаю, что тут есть какие-то проблемы. Рядом с ней находилась хотя бы одна служанка, постоянно присматривающая за ней. Нет никаких следов болезни или травм. Даже её разум выглядит вполне стабильным». «Что насчёт детей?» «Менструция имеет место, а значит, она вполне может забеременеть. Если за ней постоянно будут присматривать несколько квалифицированных человек, это вполне возможно». «Хорошо». «Что она там планирует?» «Такое чувство, что есть кое-что, чего мне до сих пор не рассказали». «Звучит так, словно вы планируете второй брак для мамы!» Пытался пошутить я. Клэр резко обернулась. Что за сильный, холодный и полный решимости взгляд? Даже ни слова не говоря, ее намерения вдруг стали очевидны. «В святом королевстве Милис статус женщины зависит от ее способности рожать. Если дети не рождаются, вас могут даже не рассматривать как человека!» «Так, стоп, подождите я должен спокойно воспринимать такое? Нет, успокойся. Хотя это и звучит явно неправильно, но может быть правдой. Вполне имеются таковые порядки в этой стране. Хотя для меня то, что женщина, не способная рождать, не считается человеком, звучит как явный бред. Судя по тому, как решительно относится к этому бабушка, это вполне может быть правдой. Ах, да. Вы должны немедленно порвать все отношения с тем священником из фракции папы. Что? Мне прекрасно известно о ваших близких отношениях со священником, принадлежащему к фракции Папы. И снова резкая смена темы разговора. Я уже начинаю запутываться. Возможно, Клэр такими резкими заявлениями пытается перехватить инициативу в разговоре? Мне интересно, неужели все попытки нормально поговорить были провальными с самого начала? А, ладно. Конечно, я хорошо лажу с Клифом, но почему нужно обрывать все связи? В настоящее время фракция Латрея принадлежит кардинальской фракции, потому все связи с фракцией Папы недопустимы. Значит, это та кардинальская фракция стоит за всей этой темой с изгнанием демонов, и, похоже, возглавляет ее кто-то из кардиналов. Я не собираюсь становиться приверженцем фракции Папы, разве этого недостаточно? Нет, это непростительно. Если хотите остаться в этом доме, вы должны следовать его правилам. Хм. Хм. Ну конечно, если Клифф укрепиться на своей позиции будущего папы, то в итоге я неизбежно стану сторонником фракции папы. Не то чтобы я не смог понять такой образ мыслей, хотя мне и совершенно неинтересны все эти политические интриги. И все же это немного... Клифф во многом поддерживал меня в университете, он также помог многим Норн, разве я не могу просто поддерживать с ним дружеские связи? Это недопустимо. Если вы хотите сохранить контакты со священником фракции папы, вам не позволено будет оставаться в этом доме! Это безнадёжно... Хорошо, я понял, ладно, отлично, придётся подыскать другое место. Всё хорошо, я не злюсь, я вовсе не в ярости, я абсолютно спокоен, я спокойный разумный Рудеус! Нет причин выходить из себя, я прекрасно знал, что за человек Клэр, я был готов к такому. То, что мои дружеские связи могут кому-то помешать, было вне моих ожиданий, но мы просто несовместимы, как вода и масло. По крайней мере, я должен обойтись без скандалов и просто почтительно извинившись покинуть это место. «Если собираетесь уходить, Зенит, оставьте здесь!» Мысли остановились. «Отныне и далее, переступая порог этого дома, к вам будут относиться как к представителю чужой семьи!» «Оставить здесь, что вы имеете в виду!» Когда я смог наконец говорить, эти слова были ответом на предыдущее заявление. Мое сознание словно не поспевало за стремительным вихрем событий. Клэр, смерив меня ледяным взглядом, ответила. «После случившегося нет от другого пути!» Пока это способно рожать детей, еще остается возможность брака. В рту пересохло, глаза словно заволокла тьма, я словно очутился в облаке черного тумана. Был слышен лишь чей-то крик. Я. Это я кричал. И это я рассуждал здесь о спокойствии совсем недавно? Я говорил это не всерьез? Однако слова так и не выходили, я мог лишь бессмысленно хлопать ртом. Эта женщина выйдет замуж за дворянина из кардинальской фракции. Даже если в процессе придется развестись несколько раз, это не проблема. Человека, который даже не может вам сказать свою собственную волю, выдадут замуж. Она даже назвала свою собственную дочь это Она смотрит на нее, как на вещь. Прекрасно, что ее тело здорово. Нет худа без добра. Я ни разу не слышал, как лопается терпение. По идее, там и не должно быть никакого звука, это ведь просто своего рода метафора. Порой, когда Эрис выходит из себя, порой слышится что-то такое, но поскольку сразу после этого я, как правило, терял сознание, я слабо это помню. Но сегодня я впервые ясно услышал, как лопается мое собственное терпение. Часть 2 Когда я пришел в себя, был уже вечер, я шел куда-то, держа зенит за руку. Я не помню ничего, что я говорил после этого. Я помню лишь, что кричал громким голосом, но само содержание немного расплывчато. Впрочем, не сомневаюсь, там был целый поток оскорблений, которыми я обычно никогда не пользуюсь. Я помню Клэр, смотрящую на меня широко распахнутыми глазами. Помню служанок, смотрящих на нас с растерянным озадаченным видом. Помню, как заявил, что мы уходим, взяв за руку поднявшуюся Зенит. Помню, как Клэр заявила, что Зенит больше не может считаться разумной, и эти слова только подлили масло в костер моей ярости. Так что я даже занес кулак, направив в него поток маны. Помню, что только отчаянный крик Аиши «Братик, оставь!» это заставил немного прийти в себя. Помню, как я раскидал охрану, которую позвала Клэр, окончательно разрывая все связи с домом Латрея, выскочив наружу, как есть. Ах. Внезапно я обнаружил, что мы вернулись к границе Святого Района. Из-за гнева я долгое время ничего не осознавал вокруг. Даже вспоминать неприятно. Никогда не думал, что услышу такие отвратительные слова. Дерьмо! Тело здорово, нет худа без добра! Зачем я вообще ходил туда? Явно не для того, чтобы слышать такое! Что вообще это было? Что за эгоистичная старуха? Нет, конечно, нормально проигнорировать первое приветствие, если какой-то незнакомец вдруг назовёт вас бабушкой, нормально притворяться, что ничего не слышал. Я могу понять поднятый вопрос за мужеством норм, даже в моей предыдущей жизни я слышал, что некоторые богатые влиятельные семьи занимаются таким. Это всё было вполне в рамках здравого смысла, да, я это могу понять, но такое отношение к Зенит ни за что. Она потеряла все воспоминания и даже не способна сама ухаживать за собой. По какой причине можно вообще думать о её замужестве, учитывая её состояние? Её тело здорово, значит, потому что менструальный цикл не сбился ниоткуда без добра! Выдать замуж день и пока днём за ней будут ухаживать сиделки, ночью её отдадут для развлечения новому мужу! Я прекрасно знаю, как такое называется «кукла для секса». И что будет после того, как она забеременеет? Выдержит ли она роды? Или им это не важно? И даже если роды пройдут нормально, что насчет самой зенит? Что насчет моих чувств? Что насчет чувств остальных детей? Да что ты знаешь о материнстве? Что ты вообще думаешь о собственной дочери? И все, что тебе интересно, это лишь ее функция. Нафиг лечение? Машина для деторождения? Не шути так со мной. Впервые за долгое время она вернулась домой и что-то решила, Клэр. Сделать из неё отбивную со сливками. Хотя последнее прозвучало немного странно, но я смог наконец успокоиться. В животе вдруг заурчало. Вдруг я осознал, что невероятно голоден. Я ничего не ел весь день. Хотя от мяса со сливками, наверное, всё же откажусь. Б-братик... Я оглянулся, будучи окликнутым. Там нервничая стояла Аиша. Похоже, она не знала, что сказать, на ее лице явно читалось беспокойство. «Аиша…» Я тут же молча протянул руку и мягко обнял ее. Она не сопротивлялась, уютно устроившись в моих объятиях. Теперь я понимаю, почему Аиша, Норн и даже Лилия так не хотели сюда приходить. И они были абсолютно правы. Теперь я точно так же не хочу больше возвращаться туда. Я не знаю, чего успели наслушаться от неё Аиши и Норн, пока росли здесь, но, вероятно, это были очень неприятные вещи. Прости, мне жаль, что я потащил тебя с собой. Нет, ничего, но нам так и не удалось наладить связи. Свя... Вязы? Вязи? А, связи, да. Для успешного развертывания здесь филиала компании наёмников я и правда собирался наладить связи с домом Латрея, заручившись их поддержкой. Да, все нормально. В любом случае, я не собираюсь заручаться их поддержкой такой ценой. У меня здесь есть и другие связи. Я вполне могу попросить Клифа посодействовать в возможном сотрудничестве с его дедом и посмотреть, что из этого выйдет. Хотя, возможно, это слишком просить такое от Клифа, но ну, да ладно. Даже если это не сработает, мы просто попробуем закрепиться здесь своими собственными силами. В любом случае, на сегодня с меня хватит, давайте просто вернемся и отдохнем. Хотя, даже если я попытаюсь вернуться, у нас сейчас нет места, куда мы сможем вернуться и где сможем переночевать. Если подумать о гостинице, то уже и так вечер. Пока мы доберемся до района Искателей Приключений, будет уже глубокая ночь, а нам еще нужно будет дойти туда вместе с Зенит. Хорошо, давайте снова остановимся у Клифа. С этими мыслями я направился к дому друга.